Глава 18. Высадка на берег. Сигванская касатка была гораздо быстроходнее ранского купеческого корабля, так что, наверное, поморник мог достичь берега уже к вечеру, тем более что в сам фойрок кун все-таки не пошел. Однако с чугушек не торопился. Не годится саживать гостей судно на берег на ночь глядя, когда кругом неведомые... И, возможно, опасные места, а солнце уже уходит с небес. И вообще, всякое новое дело лучше начинать на рассвете, если хочешь, чтобы оно увенчалось добром. Так что Нарлакскую землю Коренга увидел, как и предполагал, на следующий день. Только вместо людных причалов и высоких сторожевых башен фойрога впереди простиралась ничем не отмеченная синевато-серая полоска земли, За этой полоской как будто висела в прозрачном утреннем воздухе такая же темная гряда облаков. Коренга в жизни своей никогда не видал гор. Зато часто слышал, как Нарлак называли гористой страной. Причем якобы к востоку хребты становились уже вовсе непроходимыми и подавно непроезжими. И вот там-то на неприступных вершинах, как орлиные гнезда, лепились обиталища вил. Коренга долго приглядывался к громадам туч на горизонте и, в конце концов, сказал себе, «Ну, не может же быть, чтобы это были действительно горы!» Он хотел спросить мореходов, уж точно знавших наверняка, но в итоге не отважился, решив, засмеют, и мысленно махнул рукой. «Горы или облака? Никуда они не денутся, разберемся без спешки!» Между тем сигваны явили себя превеликими умельцами сушить вымыхшие. Наверняка в этом деле, как и в любом другом, которым изо дня в день занимаются на протяжении поколений, у них были накоплены свои хитрости и секреты. Во всяком случае, они привели тележку Коренги в совершенно прежний вид. Кто не знал, что ей пришлось послужить морским кораблем и даже переворачиваться в волнах, тот ни по бы не догадался об этом. Коренга уже сидел в ней, глядя на берег, и был одет в свою собственную одежду и колеса были заботливо смазаны, а под спиной у него снова покоился толстый коврик, свернутый в плотный вьючок. Тарон сидел рядом, и на замшевой попонке, прятавшей крылья, не найти было ни малейшего следа морской въедливой соли. — Больше я для тебя ничего не могу сделать, — сказал Коренге Чагушек. — Для тебя и для этого пестрого который до того боится меня, что вряд ли раскроет рот даже для благодарности. Я выполнил слово кунсы и не дал вам погибнуть, когда ранты вас бросили, но я не обязан вам жизнью, чтобы вести корабль в фоерок, где меня не очень-то любят. Думаю, однако, коли уж ты в одиночку пустился из своей глуши за море, вряд ли недальный переход посох у тебя испугает». Кринга ответил как подобало. «Спасибо тебе, достойный кунс. Если твоя удача меня слышит, пусть она будет всегда к тебе благосклонна», сказал и поймал себя на странном ощущении. Ему не хотелось расставаться с сигванами, от которых он совсем недавно ждал неминуемой смерти. И касатка, мерно приподнимаемая дыхание моря, уже казалась едва ли не домом родным, уютным, дружественным и надежным, по сравнению с неведомым берегом, где им сторонам снова придется самим прокладывать себе путь, одолевая бесчисленные препятствия. Удивительно устроен человек. Всего несколько суток назад Кренга привязывал свою тележку возле борта аранского корабля и со страхом думал о том, как между ним и твердым берегом проляжет полоса холодной воды. Такого чувства он за собой что-то не приметил в торговом обозе, с которым приехал в Галерат, и там распрощался, чтобы дальше путешествовать одному. Может, это от того, что в Сальвенской стране он еще отчетливо осязал за спиной дом, а здесь все было уже совершенно чужое, и обещал остановиться чем дальше, тем незнакомее и страшнее. С этими ничего не боявшимися мореходами Коренга был как за стеной, И вот стена расступалась, выпуская его наружу, в полную неизвестность. Снова он двинется в путь по каким-то неведомым дорогам, а, скорее всего, совсем без дорог, снова будет встречаться и поневоле сводить знакомство с людьми, от которых поди еще разбери, чего ждать. «Как бы ни пришлось мне», — посетила его прозорливая мысль, Потом вспоминать эти сутки на палубе у Чугушега, как самые счастливые за все путешествие. Тут Коренга поймал себя на том, что совсем не берет в расчет своего нечаянного попутчика, галератского крадуна, как бы разумея, что на берегу тот немедленно удерет незнамо куда и не захочет путешествовать вместе. Причем, конечно, не попрощается, так как бы не стибрил чего напоследок. Правду, мол, ведь Коренгай и сам полагал, что не будет по нему особо скучать. Покуда молодой Вен, любивший душевную ясность, вот так копался в себе, берег довольно быстро приближался. Мореходам было известно, что здешнее дно не таило опасных камней, прячущихся в прилив, и касатка без боязни резала носом прозрачную воду. Темная полоса суши росла впереди, постепенно распадаясь на белую каемку прибоя и широченную, никак не меньше, версты россыпь белесых песков, казавшуюся ровной, как хорошо выглаженная столешница. За ней маячили неровные горбы дюн, поросших жесткой травой, и надо всем продолжали господствовать синеватые облака, громоздившиеся у горизонта. Солнце еще не взошло а сероватый утренний свет все никак не давал Коренге разрешить их загадку. Лесной житель был наслышан о способности сигванских кораблей едва ли не полностью выбрасываться на сушу, глядя на приближавшийся берег, он стал ждать, когда это произойдет. Но у Кунса оказались совсем другие намерения. Впереди уже были отчетливо различимы полосы мертвых водорослей, и пустых раковин, выброшенных волнами на песок, когда на поморнике свернули парус и взялись за весла. Весел было много. Они просовывались в маленькие круглые люки по всей длине корабля и, наверное, могли придать ему могучий разгон, вправду способный вынести на берег. Но вместо этого весла, наоборот, осторожно замедлили бег ладьи и, наконец, вовсе остановили ее, упершись в дно. И Коренга понял, что морское путешествие кончилось. Он думал, Сигваны, это к по-деловому, теми же бограми выгрузят его тележку в ленивые волны, почти не пенившиеся на песке, и сквирепча прикажет вновь поднимать парус. Он не угадал. Из-под палубы вытащили мостки длинные илового дерева с набитыми поперечными брусками, чтобы в талой ледяной сырости не оскользнулась нога, и с какой-то особой торжественностью выпустили их за борт. «Целый год мы с тобой, дочь, не выходили на берег в исполнение обета о мести», — сказал Кунс. «Не очень громко сказал, но слышно было по всему кораблю, от носа и до самой кормы. Может быть, потому что воины слушали в полном молчании. Теперь наша клятвы исполнена, и Суша не откажется принять нас». «Идем!» Взял Иорию за руку и вместе с ней уступил на мостки. Молодые мореходы у них за спинами продолжали хранить молчание. Коренга, наконец, сообразил, что они не собирались вытаскивать ладью на берег и устраивать привал с кострами где-нибудь в заветре у ближних дюн, на что он, правду, мол, ведь втайне рассчитывал. «Сейчас отец с дочерью воздадут должное матерой земле и вернутся, и яркий парус поморника растворится в морской дымке». Он только вздохнул про себя, когда двое крепких сигванов подняли его тележку, взяв за концы, и даже не скатили, играючи вынесли на берег по мосткам, способным выдержать лошадь. «Вот и все! Прощай, добрый поморник!» Тарон бежал следом, помахивая хвостом и радуясь тверди под лапами. Последним, озираясь и ежась на холодном ветру, с корабля сошел галератский крадун. Вот и все. И Коренга ошибся в который уже раз. Оказалось, не все. Отнюдь даже не все. Один из сигванов вынес большой прочный мешок, снабженный лямками для ношения за плечами. Было заметно, что ременные лямки пришили к нему только вчера. Коренга успел подумать о неожиданно щедром подарке в дорогу и о том, что, кажется, ничем такого подарка не заслужил, Но в это время Эория, повернувшись, зашла почти по поясу в воду и, раскинув руки, обняла нависший над нею нос поморника. Так обнимают, прощаясь, живое разумное существо. Так сам Коренга обнимал бы Торона, если бы злая судьба надумала их разлучить. «Прощай, добрый поморник», — произнесла Эория по-сигвански совершенно те же слова, которые Коренга только что произносил про себя по-венски. «Служи верно моему батюшке и побратимым, да пребудет с тобой частица меня, чтобы нам крепче помнить друг друга». Коринга не заметил, когда она вытащила длинный боевой нож. Вот она, не поморщившись, чиркнула им по мякоти левой ладони, и на скуле корабля рядом с форштевнем запечатлелась кровавая пятерня. Эория быстро окунула руку в морскую воду, отнюдь не пресную, как в окрестностях Галерада, а горько-жгуче-соленую, в чем Коренга вполне убедился накануне, и крепко сжала кулак. Воин, державший за плечный мешок, опустил его на земь. Эория вернулась на берег. Вся одежда на ней внизу была мокрая, в том числе сапоги. Но она не обращала на это внимания. Может, и вовсе не замечала. Чугушек шагнул ей навстречу, они обнялись. Коринга отвел глаза. Он знал подобное объятие, когда и руки рожать невозможно. Сказать и услышать еще одно слово, еще раз вдохнуть родной запах, еще хоть на миг ощутить рядом знакомое тепло. И понимаешь, что вечно так стоять невозможно, что расставание все равно не избегнуть, это как повязку от раны рвать, так лучше уж сразу... И вот, наконец, кунс-скверепчегушек отстранился от дочери, последний раз провел ручищей по пепельно-золотым волосам и, стремительно, не оглядываясь, взбежал на мостки, и поморник сразу ударил веслами, разворачиваясь и уходя прочь от берега. А Иория, точно так же не оглядываясь, скинула на плечи мешок и внешне спокойно велела своим ошеломленным попутчикам. «Идем, что ли?» И первая зашагала прочь от моря к дюнам. Там, как они полагали, должна была отыскаться дорога на фойрок.